Событие 35. -е. Думал начать бегать по утрам, но зимой слишком холодно, весной сыро, летом жарко, а осенью грязно. Может, стоит начать вести более спортивный образ жизни? Ходить в спортбары вместо обычных. Шли на прогулку забавным таким составом. Идет при мушкетах с примкнутыми штыками плутонг-преображенцев при полном параде. Брехтах не пересчитывал, но за 30 человек. Потом еще два преображенца ведут коней Анны Ивановны и Берона. Следом шествуют офицеры-преображенцы. Семь человек. И, наконец, под ручку дефилирует государыня и Берон. Не все еще. Чуть отстав, чтобы не мешать, еще одно капральство солдат все в тех же зелено-красных мундирах марширует. И опять не все. Потом в самом хвосте семенит пару десятков всяких товарищей из обслуживающего персонала. Стулья-волокут, столик, корзины со снегью, даже завернутый в одеяло кувшин, керамический с горячим взваром. Термос такой. Словом, за город начал рыбак собираться. Последним с двумя преображенцами полупробежками передвигается новый министр двора. Брехт посоветовал Анне назначить князя Черкасского, на это ответственное министерство. Алексей Михайлович был одним из самых богатых людей в России и, по мнению Брехта, воровать не должен. Он в заговоре принял участие на стороне Анны, и с этой стороны подвоха от него тоже можно было не ожидать. Еще одним плюсом был возраст нового министра двора. Ему было чуть больше 40, и князь обладал отличным здоровьем, а при тех прожектах, которые Брехт выдавал ежедневно, здоровья этому министру понадобится немало. Вот сегодняшний поход наглядное тому подтверждение. Иван Яковлевич хотел поговорить с Анной о формировании лейб-гвардии Измайловского полка. Не откладывая дело в долгий ящик, государыня сегодня утром подписала указ о его создании «Брехт» и хотел темп набранный сохранить. «Типа пора отправлять гонца к Курлянским или Флянским баронам. Пусть увольняются из польской армии и идут на службу к императрице Анне Иоанновне, а заодно и к герцогине Курлянской». А кто не был в армии и офицерских званий не имеет, пусть поступает рядовым и сразу будет зачислен в сержантскую школу, а после в заочный шляхетский корпус, который через три года закончат уже прапорщиками. А ежели кто приведет с собой крестьян, будущих солдат ростом не менее 6 футов, числом не менее 10 человек, тот сразу будет без сержантской школы зачислен в командиры капральства и в заочный шляхетский корпус. Анна в реальной истории и тоже явно с подсказок Берона создаст Измайловский полк в противовес Старой Гвардии на пару лет позже. И даже во время войны с Портой отправит Старую Гвардию на убой в самое пекло. И это один черт не поможет Анне Леопольдовне. Ее свергнут именно лейб-гвардейцы, выкликнув на трон дщерь Петра Елизавету. «Нужно будет что-то с семеновцами и преображенцами делать, но не сейчас. Сейчас они пусть не горой, но вполне симпатизируют Анхен. Тем более она их на испытаниях перестреляла. Матушка!» Так вот, хотел Брехт переговорить о наборе в полк рядовых солдат, но Анна не дала и сама задала тему в разговора по дороге. «Ваня, мне граф Остерман сказал, что кроме этих министерств, про которые ты мне говорил, у тебя еще на другие прожекты есть». Говорили по-русски. Лучше бы пока не разглашать информацию, чтобы она не утекла к послам иностранцам через развешанные уши их окружающие, но Анна, прожив 20 лет среди немцев, не выучила немецкого. Она понимала, когда к ней обращались с односложными вопросами, и чуть похуже, когда вопрос состоял из нескольких предложений. А вот отвечала всегда по-русски и ни грамму из-за этого не переживала. Пусть бусурмане язык правительницы учат. Опять же, при ней всегда был бестужив Рюмин, Петр Михайлович сначала, а потом Берон, которые немецким и русским владели. Министерства будут, сразу их все не создашь, нужно людей, знающих сыскать. Я тебе к завтраму подготовлю проект указа, посмотришь. Пока могу сказать, что кроме озвученных, уже и созданных, будут Министерства внутренних дел. В него войдет полиция, пожарные дружины, и, как и во всех предыдущих министерствах, будет Департамент обучения. В институте будут недоросли учиться, порядок в городах и в стране поддерживать. Сюда же войдут войска, что охраняют заключенных и сопровождают их до места ссылки. Назовем их внутренние войска. Они же будут местные бунты подавлять. Но если крестьяне помещиков ненавистных на вилы поднимут. И у них будет в департаменте комиссия, которая будет принимать жалобы от крестьян на взорвавшихся помещиков. Если те убивать будут людишек, обдирать до нитки, пороть ни за что, ни про что до смерти. Крестьяне им не рабы. Они рабы только Господу нашему, и он один волен в их жизни и смерти. Брехт остановил вышагивающую широкими шагами Анну и чуть развернул к себе. Душа моя, подумай как следует, нужно ли государственных крестьян в кабалу дворянам передавать. Свободный человек всегда лучше работает, чем раб. То есть, отдавая крестьян в крепость боярам всяким, ты три вреда государству наносишь. Первое, твои доходы уменьшаются, и государство нашего соответственно. Второе, эти люди будут тебя проклинать, и эти проклятия Бог услышит. Сирых и убогих Господь всегда наперед услышит. Вдруг надоест ему мольбы и проклятия слушать раз, и ты с апоплексическим ударом лежишь на смертном одре. И третье. Князья, получив людишек, совсем разленятся и перестанут думать, как разумом своим доход свой увеличить. Мануфактуру, ткацкую или лесопилку не будут крестьян обдирать. «Думаешь, радость моя, а как же верных людей награждать?» Склонила голову Анхен. «Ордена. Только на самом деле за большое дело. Звание, если заслужили. В крайнем случае земельки в малоосвоенных землях. Без крестьян, естественно...» И с условием, что купят крепостных в Курляндии или Фляндии, и их туда перевезут. Почему оттуда? Давай чуть позже об этом, тут длинный отдельный разговор нужен. Сейчас про министерство другие, давай продолжим.